Глава седьмая. Тепло, хорошо. Обычно к утру комната остывает и сложно согреться. А тут? Тут гладкая кожа под руками, теплое дыхание на лбу и сильные руки на моей талии. Осмысление данного открытия заставило меня широко открыть глаза, а в следующую секунду мне зажали рот руками. «Тише!» Я вел себя прилично. Ум-ум! возмущенно ответила Ян и дернулась в крепких объятиях, но бесполезно не освободиться. Ой, ну ладно тебе, жалко кусочка кровати. Это ну! Ну да, но я же не могу обернуться в одежде, однако я тебе доверяю и уверен что, несмотря на то, что я раздет, ты не воспользуешься ситуацией. От такого заявления я опешила. «Давай я тебя отпущу, и ты не будешь кричать. Если на твой крик прибегут люди, то...» Я поняла мысль, которую он хотел до меня донести. Хотя все равно за его поведение хотелось укусить и побольнее. Но меня не так воспитали. Надо держаться, чтобы не уронить своего достоинства. Кивнув, я наблюдала, как осторожно выпустил меня дракон и откатился, собираясь встать. Я тут же отвернулась в другую сторону. «Не стоило вам оставаться!» «Ночью, когда ты крепко спала, в комнате кто-то приближался» но заметил защиту и не стал ломиться. В другой раз он может вернуться, вооружившись методом устранения преграды, к тебе. Ох! Этот буран может длиться вечно. Как только он закончится, я сразу уеду. А дома... Тут я вспомнила, где именно живет дракон. То есть обратно в столицу мы уедем вместе. А вот... Тот, кто покушался на меня. Где живет он? М да. Бросив взгляд в сторону дракона, я увидела, как он начинает светиться, как меняется контур его тела. А потом все прекратилось, а по полу подсокол лапками дракон. А потом, прикоснувшись лапой к двери, просто толкнул ее и вышел. Как же так? Там же защита! Или он ее снял? Отпуск вышел незабываемый, все, как и заказывала. Сменить обстановку? Пожалуйста. Не вспоминать, что произошло в лавке? А вот тут неувязочка. Я много думаю о лорде Дэрдере больше, чем должна быть. Его интерес ко мне очевиден, но почему он оказывает мне знаки внимания? Этого я не знала остается только посмотреть, что будет дальше, а пока отправиться вниз на завтрак. Надеюсь, что днем на меня не решатся напасть. Да и потом необходимо обсудить с Арабеллой церемонию. А вот лорда дракона необходимо избегать. Только так и никак иначе. Расположившись в кресле в гостиной, Я смотрела на лорда Де Эрдера и не понимала, почему мы с Арабеллой не можем обсудить церемонию с глазу на глаз. В принципе, почему тут присутствует ее жених, мне понятно. Но лорд-дракон зачем? Словно отвечая на мой вопрос, подруга заметила. «Александра, лорд Де Эрдер будет соединять наши судьбы». Он хранитель артефакта. О, только и сказала я, тяжело вздохнув. Видимо, я проклята, и от внимания этого мужчины мне не избавиться. А хочу ли я этого? Внутри неприятно ёкнуло, но я отмахнулась от этого ощущения. Место церемонии будет в храме, недалеко отсюда. Там... Родственники со стороны семей принесут дары богини, а я свящу брак на артефакте, — сообщил лорд-дракон. Дары? — переспросила я, понимая, кто именно будет их возлагать со стороны невесты. То, что передаст вам Арабелла перед началом церемонии в храме, проведем репетицию для вас сообщил Эдгар, нежно сжимая ладошку своей невесты. «Хорошо!» — кивнула я, стараясь не нервничать. «Впервые на меня возлагаются столь важные обязанности на официальной церемонии. Интересно, если бы я не приехала, свадьбу пришлось бы отложить? Или они рассчитывали на тетю? Впрочем, уже не важно». «Александра!» окликнул меня Дэрдер. Услышав столь откровенную фамильярность, я недовольно посмотрела на мужчину, а тот ничего, лишь уголки рта дрогнули в улыбке. Раньше я не разбиралась в этом драконе. Он казался холодным, безэмоциональным и сухим. Но сейчас читать его мимику не составляло труда. Легко угадывалось настроение и даже мысли могла предположить. Все менялось так незаметно и постепенно. «Предлагаю завтра отправиться и посмотреть храм, а послезавтра назначить церемонию», – вопросительно посмотрел лорд-дракон. «Я только за», – кивнул жених. «А я тем более», – облегченно выдохнула Арабелла. У меня нехорошее предчувствие. Не сдержавшись, я тихонечко застонала, а мужчины удивленно на меня посмотрели. Вы просто не знаете ничего про предчувствия Арабеллы. Они у нее бывают редко, но имеют катастрофический масштаб. Ну, не наговаривай на меня, — фыркнула подруга. В последний раз итогом было, что обвалился корпус школы, в котором ты тревожно себя чувствовала. И это только то, что я помню. Потому как подруга покраснела, я поняла. После было немало тревожных случаев, связанных с ее тревожными предчувствиями. Значит, поторопимся. Тут же сориентировался Эдгар. Если не учитывать его недружелюбное отношение ко мне, то он почти идеальный мужчина для Арабеллы. Я рада за подругу. Она заслужила счастье, и в то же время я немного завидовала ей. — Думаешь, может случиться что-то плохое? — Встревоженно посмотрела подруга. — Ну, если приедет твоя тетушка, она ведь против Союза, — уточнила я, стараясь свести все в шутку. «Да», — говорит, — «драконы не могут быть хорошими мужьями. Они холодные и безэмоциональные ледышки». В этот момент я не могла не вспомнить сегодняшнее утро и против воли покраснела. «Вот уж точно с кем не замерзнешь, так это с драконом». Посмотрев на Дердера, я встретила его понимающий взгляд. Думали мы об одном и том же. Это смущало еще больше. «Тогда вам надо поторопиться», – посоветовала подруге, откашлившись. «Вот договорились», – радостно улыбнулась подруга. «Пойду готовиться». Арабелла нервничала, хотя это было не особенно заметно. Ей хотелось уже завершить все эти церемонии и посвятить жизнь своему мужчине и их семье. В целом я ее понимала, и раз уж оказалась здесь, сделаю все, чтобы помочь. А пока нужно отвлечься, и книга в этом лучший друг. Предвкушая приятное время препровождения, я хотела отправиться в библиотеку, но лорд меня удержал. Обернувшись, я увидела, что в комнате остался и Эдгар, не последовал за своей невестой. Странно, в последнее время он не отходил от нее надолго. Что-то случилось? Не утерпев, спросила я, осторожно высвобождая локоть из пальцев дердера. Тот покосился, но промолчал, и снова это его едва мимолетная улыбка. Мы хотели бы поговорить о том, что случилось вчера, начал Эдгар. «Кто напал ночью?» — уточнил Дейердер. Не видела лица, но это точно была женщина, стройная, молодая или среднего возраста. — Почему вы так уверены? — спросил лорд. — Потому что комплекция женская, да и удар мужчины я бы не удержала, и кожа не морщинистая, я царапала ее вчера. «Можно залечить раны в замке?» Сразу повернулся к другу лорд. «Нет, лекаря здесь нет, как и тех, кто владеет магией жизни. Но лучше бы об этом было сказать вчера. Утром слуги осмотрели бы гостей», — заметил Эдгар, укоризненно на меня посмотрев. «Не думаю». «Преступник знает о них и нашей осведомленности. Он попробует все скрыть», — покачал головой ТРТ. «У него не получится». Эдгар был полностью в этом уверен, и я поняла, что скрыться нападающий не сможет. «Александра, у вас есть подозрение, кто это?» — спросил лорд. Есть, но не думаю, что вы их разделите. Кто? Только и спросил Эдгар. Немного засомневавшись, я все же ответила. Ваша кузина. Санрам ДРДР. Александра не покинула комнату. Она почти сбежала. Эдгар посмотрел на меня, вопросительно подняв брови. Она действительно сказала то, что думает. Подтвердил я. Теперь осталось узнать правду. Если все так, мне печально осознавать, что некогда добрая и хорошая девушка так низко пала. «Хорошо бы понять причину», — вздохнул ледяной дракон. «Что ты намерен предпринять?» «Застать ее врасплох и попросить показать руки, поговорить». Ты же все равно не собираешься подавать на нее обвинение в стражу. Ее не нужно будет судить, лишь понять правду и выяснить причины. А потом ты, как глава рода, примешь меры. «Конечно — Конечно! — печально кивнул Эдгар, а потом покосился на меня. — Что? Я могу поздравить тебя? — Да, я уже хорошо чувствую ее... «И чем больше я узнаю, тем больше мне нравится мой выбор. Осталось только отведать ее крови». Эдгар улыбнулся. «В этом я тебе помогу». Александра Чаровин Все-таки я добралась до библиотеки и начала более подробно изучать содержимое полок. Многие книги были мне знакомы. Благодаря книжной лавке и своему увлечению чтением, я ознакомилась с кучей книг. И сейчас переходила от одной к другой, иногда восхищенно вздыхая, я завидовала этому чудесному собранию. Изучив первый этаж, я поднялась выше и случайно натолкнулась на раздел о серьезных научных трактатах. Никаких запретов хозяин дома передо мной не ставил, И я утащила книгу о редких артефактах, которая содержала в себе перечень от древних времен и по сей день. Книга являлась уникальной. Вряд ли мне еще когда-нибудь удастся подержать нечто подобное в руках. Сомневаясь, что данную редкость можно взять к себе в комнату, я осталась в библиотеке, погрузившись в чтение. «Не зря». Некоторые артефакты были известными, некоторые распространёнными. Я же искала информацию о редких и нашла. Один из них заинтересовал меня сильнее – драконья чешуя. Здесь имелась подробная информация, для чего создан, как применять, кто владелец. Именно он венчает пары драконов, давая защиту семье и потомству. Именно благодаря ему драконов выживает больше, несмотря на низкую рождаемость детей, и их численность увеличивается. Почему-то мне вспомнился заказ одного из покупателей, который сейчас разыскивает моя бабушка. Надо бы рассказать эту историю о Рабелле и посмотреть, что скажет ее интуиция. «Добрый вечер! Вы тут одна? Все хорошо?» Скинув голову, я увидела Семеру Дар, а осмотревшись, заметила, что и правда наступил вечер. Огонь в камине давно погас, спина в кресле затекла. Вот так, зачитавшись, я часто забываю обо всем. «Да, прекрасно!» — радостно улыбнулась я. Впервые за последнее время мне удалось почитать, и никто не мешал. Закрыв книгу, я прижала ее к груди. Хотелось забрать ее с собой, но вряд ли ледяной дракон захочет ее продать. «Интересная книга!» — тихо начала Самера. Вам ее кто-то посоветовал почитать? Что-то в голосе девушки заставляет меня насторожиться, и я вспомнила свои подозрения насчет нее. Она очень странная. Это был мой выбор. Люблю изучать новое. Особенно золотую чешую. Напряженно произносит дар, не спрашивая. Утверждая. Да, этот артефакт один из самых интересных. Подтверждаю я, пристально посмотрев в ее глаза. Зачем я это сделала? Она явно не в себе, а я ее провоцирую. Несерьезное поведение с моей стороны. Ты ведь догадалась, что это была я. Да. «Сказала Санрану?» «Да. И что же он?» «У него и поинтересуйтесь», — ответила я, начиная злиться. «Что вообще ей нужно?» «Не зли меня!» — прошипела девушка. «Я не испугалась, когда у тебя был нож. Сейчас и подавно. Зачем ты пыталась убить меня?» «Странно. Но это действительно было так. Страха нет, и если понадобится, я буду защищаться. Раньше за мной не было замечено подобное поведение. Потому что ты украла мой последний шанс. Ты виновата во всем. Сначала эта Арабелла порушила такой идеальный план. А потом, когда я выбрала для себя новую цель, появилась ты. «Что в вас есть такое, чего нет во мне?» По щекам девушки покатились слезы. Она села в кресло и, обхватив себя руками, начала раскачиваться. Надо было сделать, как он предлагал, украсть этот артефакт. Теперь уже поздно или нет? Смотря на Самеру в ужасе, я поняла, что у нее нервный срыв. Ей бы доктору показаться. — Да, надо врача. — Не переживай, он у нее будет, — послышался голос лорда дракона. Саммера вскочила, заозиравшись, а я попятилась. — Почему? — поинтересовался стоящий рядом со входом Эдгар. Его кузина, поняв, что они все слышали, снова упала в кресло И поникла будто тряпичная кукла. Мама и я, мы стареем. Почему, являясь потомком дракона, я увидаю и скоро умру, а вы должны жить в вечность. Ты преувеличиваешь, педантично поправил лорд дракон. Конечно, легко говорить, когда вся жизнь впереди, а у меня появились морщины. Я увидаю. — И ты решила исправить ситуацию, выйдя за одного из нас? — скривился Эдгар от своей догадки. — Дракон продлевает жизнь женщине, которая является его истинной парой. — Такой шанс! Ведь я хорошо знаю вас обоих, но появились они и все испортили. На меня взглянули с ненавистью. «Ты родилась от дракона, но твоя мать не была истинной парой, поэтому и ты не дракон. Нужно было принять это и жить дальше», – заметил Де Эрдер, и я была с ним согласна. А Самеру уже ничего не волновало. Она просто смотрела в пространство. Все, на чем она концентрировалась, все, чего хотела и к чему стремилась – рухнула. Не сказала бы, что я виновата в том, что она не истинная пара дэрдера. Судя по всему, лорд-дракон принципиальный парень и хочет детей таких же, как он. Он не женится на кузине друга. «Что теперь будет с ней?» — спросила я у Эдгара. Если Санран не будет выдвигать обвинений, то она пройдет лечение и выйдет замуж за того, кого выберу я. Если такой план не по душе, то я предаю историю о глазке, и тогда сам выдвину обвинение. Конечно, ее мама все узнает. «Только не это!» – застонала девушка. А я не совсем поняла, почему именно ДРД должен выдвигать обвинение. Напали вроде как на меня, а не на него? Или это имеется в виду наказание за планы женить дракона? Все так строго. Это сломает маму! Вскочила на ноги самера и гневно посмотрела на Эдкара. О, ты вспомнила про мать! скривился ее кузен. А когда шла убивать Александру, ты о ней думала? — Ты заносчивая ящерица! — прошипела Дар. — В чем-то я даже была с ней согласна. — Зато, в отличие от тебя, умею думать. — И с этим не поспоришь. От наблюдения семейного скандала меня отвлек лорд-дракон и, взяв за руку, вывел из комнаты. — Пойдем, им нужно поговорить. — Не вопрос, — быстро согласилась я. Но я рада, что все закончилось. Только вот Лер Радар говорила про кого-то, кто подбивал ее украсть артефакт. Может, стоит узнать, кто это? Я и так знаю. До него доберусь позже. Сначала надо женить друга.